Принято отмечать с родными, друзьями и знакомыми. Правила и обычаи гостеприимства складывались на протяжении веков. Часть из них давно устарела, многие сохранились поныне, новые возникли в наше время. Говоря об этих правилах и обычаях, представляется целесообразным не разъяснять их происхождение, а ограничиться только их описанием. Каждое семейное торжество — Соответственно, подготавливается. Заранее намечается круг приглашенных лиц, предусматривается сервировка стола, выбирается кушанья и напитки, составляется программа вечера. Приглашать в гости принято заблаговременно, а не за день, а то и за несколько часов до начала семейного торжества. Позднее приглашения бывает затруднительно принять, так как каждый заранее планирует свое время, особенно выходные и праздничные дни. Нетактичность заключается и в том, что человек может подумать, что его пригласили лишь ввиду отказа в последний момент другого лица. Уважение к хозяевам обязывает приглашенного быть точным и прийти без опоздания. Явиться раньше назначенного времени также не вполне тактично. Это может поставить хозяев в неудобное положение. Но вот хозяева готовы к приему. Они одеты празднично, но скромно. не желая выделяться среди гостей своим нарядом и украшениями. Приветливо встречая приглашенных, они провожают их в комнату, пропуская вперед себя. Хозяин знакомец, собравшихся, юношу принято представлять девушке, называя сначала его имя. В то же время руку первой подает девушка. Мужчина протягивает руку первым только в том случае, если он намного старше девушки. При знакомстве молодого человека с супружеской четой примерно того же возраста сперва называет имя юноши, а затем имена супругов. Важно помнить, представляют молодого старшему и юноши девушки. Более старшие и девушки первыми протягивают руку. Девушке можно это делать сидя, однако если мужчина гораздо старше нее, Она должна встать или приподняться. Представляя свою жену или мужа, некоторые делают ошибку, говоря «разрешите представить моя супруга, мой супруг». Правильно сказать «моя жена» или «мой муж». Слова «супруг» или «супруга» употребляются во втором и третьем лице, но чаще в официальных случаях, а не в обиходе. Знакомство гостей друг с другом происходит в самом начале семейного торжества, перед тем, как сесть за стол. Опоздавших не знакомят со всеми сидящими за столом, их только представляют. Те здороваются со всеми сразу, ограничиваясь общим поклоном. Находясь в гостях, надо помнить и о многих других правилах вежливого тактичного поведения. Неудобно, например, пристально рассматривать вновь пришедшего шептаться и обмениваться многозначительными взглядами или жестами при его появлении. Это может обескуражить человека и испортить ему настроение. В гостях обычно ведут самые разнообразные беседы о международных событиях, литературных и театральных новинках, искусстве, спорте, семейных новостях. Говорить о болезнях, несчастных случаях, Личных в их не стоит, так как это может испортить добрую атмосферу. В обязанности хозяев входит направлять беседу в нужное русло, чтобы она не стала неприятной или неинтересной хотя бы части присутствующих. В любом обществе приятно услышать остроумную шутку. «Шутка-минутка, а заряжает на час», — говорят в народе. Однако очень важно не перейти ее границы. Колкость и язвительность — вольно или невольно ставящий другого человека в смешное или неловкое положение, тем более исключается. Если же над кем-то подшутили и все весело рассмеялись, адресату не стоит делать обиженный вид и хмуриться. Лучше всего присоединиться к общему смеху и парировать ответной шуткой. Конечно, пошутивший первым также не должен обижаться на ответную шутку. Народная мудрость гласит... «Умей шутить, умей и ошучиваться», или «Шутки любишь над Фомой, люби над собой». Речь, естественно, идет не о глупых остротах. Воспитанный человек сделает вид, что их не заметил, и в неловком положении окажется сам незадачливый шутник.